Глава 41. Гул пчелиного роя в голове Одинцова понемногу затихал, уступая место мужскому голосу. Стихи звенели словно внутри гигантской цистерны, где звуки отскакивают от металлических стен. Кто сказал, что бамбук гнется под снегом. Когда бы коленца гнуться могли, разве он зеленел бы зимой? Верно, в морозы стоек один лишь бамбук, непреклонный, духом прямой. Древние китайцы, не открывая глаз, и с трудом двигая сухими губами, предположил Одинцов. Средневековый кореец металлом прозвенел голос: "Вон Чхонсок, не читали, словно про вас написано?" Одинцов попробовал пошевелиться. Он смог напрячь мышцы, но руки, ноги и даже шея были надежно зафиксированы. Вы пришли в себя быстрее, чем я ожидал. Это хорошо, продолжал голос. Лучше пока обойтись без лишних усилий. Полежите спокойно. Человека с удавкой на шее не надо уговаривать, просипел Одинцов. Теперь он чувствовал в носу трубки, из которых под легким напором струился прохладный воздух. "Это не удавка, это воротник шанса", возразил голос. "Вы так упали на яхте, что я всерьез опасался за ваш позвоночник. Вам повезло. На томограмме все в порядке, только незначительные ушибы. Воротник фиксирует шею на всякий случай. Позже его снимут. Ну, посмотрите на меня". Одинцов разлепил веки. Он лежал на широкой медицинской кровати с приподнятым изголовьем, как пару дней назад лежал де Форж, которого, правда, не пристегивали. Помещение, где стояла кровать, напоминало больничную палату и оказалось медицинским боксом в клинике Шарлеманя. Справа от кровати на стуле с колесиками сидел сам Шарлемань. Он развлекался тем, что медленно ездил вперед назад чуть сгибая и разгибая колени. Одинцов скосил глаза влево. Там к высокому штативу была подвешена литровая бутыль с изумрудным раствором и капельницей. "Забочусь о вашем здоровье", пояснил Шерлимань, заметив, как Одинцов проследил взглядом капельницу до своей вены. "Исключительно полезный состав, общеукрепляющего действия. Не жду благодарности, просто информирую". Тем не менее Одинцов сказал: "Спасибо" и спросил: "Где все?" "Скоро увидите". Бодро пообещал Шарлемань, откатился на стулик к стене, встал и вышел. Спустя некоторое время, когда одинцову переменили капельницу, слух вернулся в норму, и звуки перестали звенеть металлом, в боксе появились два санитара. Внешне они напоминали тех полицейских космонавтов, которые собирали трупы на острове с сгоревшей лабораторией. Глаза их были скрыты за дымчатыми очками, волосы убраны под пластиковые шапочки, как в душевой. Лица скрытыны под медицинскими масками, ноги в бесформенных глянцево-белых бахилах до колен. Халаты фисташкового цвета едва сходились на богатырских плечах. Ростом и выправкой эти парни отличались от местных сотрудников, которых успел разглядеть Одинцов со времени приезда в клинику. Булаки с мозолистыми костяшками выдавали основную профессию санитаров. Похоже, тренированные бойцы ненадолго переоделись по приказу начальства и выкатили кровать из бокса в сопровождении медсестры. Перед стартом она сняла с одинцова датчики медицинских приборов, вынула из его носа конюли кислородного сатуратора и по пути придерживала капельницу в штативе на колесиках. Новый бокс, куда перевезли Одинцова, оказался намного больше прежнего. Там на таких же кроватях, в таких же свободных рубахах, как во время недавнего обследования под капельницами лежали Ева и Мунин. Широкие ремни на запястьях и лодыжках не давали им пошевелиться. В изголовье у каждого дежурила медсестра. "Привет", сказал Енинцев по-русски, стараясь, чтобы голос звучал бодро. "Как самочувствие, как настроение?" Говорите по-английски, распорядился вошедший следом Шарлемань и показал на свое ухо, заткнутое миниатюрной гарнитурой. У меня есть синхронный перевод, но это намного упростит общение. За всех ответила Ева. О'кей, зачем нас пристегнули? Для вашей безопасности. Моя клиника дорожит каждым клиентам и своей репутацией. Кровати поставили в ряд, приподняв изголовья выше. Теперь Троица почти сидела напротив Шарлеманя, который встал у них в ногах. "Эта клиника не ваша, а вашего отца", зло сказала Ева. "И мы очень сожалеем о его безвременной кончине". Шарлемань с улыбкой вскинул бровь. "О, как трогательно. Да, люди приходят и уходят, Все дело в ногах. Я вижу вас в хорошем тонусе. Пришло время поговорить. Оставьте нас". Последнюю фразу он произнес, не меняя тона и продолжая смотреть на Троицу, но спустя считанные секунды медсестры исчезли. Вместо них появились еще двое санитаров. У каждого в руках поблескивало подобие здоровенного пистолета из фильма «Звездные войны. Кубические наболдашники на толстых удлиненных стволах оканчивались двумя небольшими иглами. Одинцов чуть повернул голову к компаньону, насколько позволял жесткий воротник толщиной в палец, облегавший шею от ключиц до подбородка. Вы спрашивали, что такое тазер? Вот, смотрите, стреляет одновременно двумя электродами на проводах. Провода и аккумулятор внутри. Разряд мощный. Убить не убьет, но дураком сделает, добавил Одинцов по-русски и перевел взгляд на Шерлимана. Де Форж в гостинице подстрелили ваши люди? Мои А вы сделали вид, что вам тоже досталось. Конечно, мои люди не имеют привычки стрелять в босса, тем более в большого босса, спокойно добавил Шарлемань, не оставляя сомнений ни насчет своего статуса, ни насчет прослуживания разговоров троица. "Где де форж?" глухим голосом спросил Мунин. Биолог перестал улыбаться. Погиб, очень глупо и только по собственной вине. Оказалось, когда Дефорж пытался задушить Леклера, оба упали в воду. Капитан перетрусил, оторвал от себя Дефоржа и влез обратно на яхту, а Дефорж, как и троица, потерял сознание и пошел ко дну. Мои люди его, конечно, выловили, но уже не смогли откачать, сказал Шарлемань. Убийца, процедил Мунин, и Шарлемань поморщился. Дефоржа никто не убивал. Мне он был нужен живым и здоровым, чтобы кое-что выяснить, но «Расстегните ремни. Безоружные санитары выполнили команду и освободили Еву Смунину. После этого настала очередь Одинцова, на которого с разных сторон смотрели два тазера. Шарлемань уселся в офисное кресло на колесиках. "Думаю, предупреждение излишне". "Воротник можно снять?" спросил Одинцов, разминая запястья. "Я не рекомендовал бы. Потерпите до повторного осмотра. Мне дорого ваше здоровье". Шрелеман протянул руку в сторону ладонью вверх, и когда санитар вложил в нее тазер, скомандовал: «Свободны!». Плечистые санитары покинули бокс, а он продолжал глядя в глаза Одинцову. Оружие для спокойствия и охраны. Уверен, что оно не понадобится. Тем более бойцы караулят за дверью, а вы люди умные. Ошибок и без того наделано много. Пришло время их признать, чтобы исправить. Ну, кто начнет?» Я напрасно перечислил имена сотрудниц. Анна Мария, Биатрис, Габриэль и так далее. Нехотя покаялась Ева. Это нас выдало. Шарлемань качнул головой. Нет, что вы? все случилось раньше. Я выдал нас перестрелкой на острове, сказал Одинцов. Ближе к правде, но тоже нет. Шарлемань оживился и закинул ногу на ногу. Когда вас взяли в плен, имена мне сразу не сообщили, а потом вы перестреляли всех, кто мог это сделать. Подробности ваших подвигов я узнал только вчера от Леклера. Честно скажу, восхищен. Уничтожить мой спецназ, разгромить пиратскую базу вся манифик. Леклер считает вас настоящим Рэмбо, и я с ним согласен. Ученый, наконец удостоил Мунинным взглядом. А вы что скажете? Какую ошибку по-вашему совершили вы? В чем виноваты перед коллегами? Я должен был сразу догадаться. Сквозь зубы процедил Мунин и снова повторил: убийца. Вы слишком любите это слово, усмехнулся Шарлемань. Ах, да, вы же историк. Мменто море, помни о смерти. Муннен ответил с презрением: ничего подобного. Не помни о смерти, а вспомни, что будешь умирать. Огромная разница. Когда римский полководец возвращался на родину с победой, во время триумфального проезда на колеснице, за спиной у него стоял раб, который повторял мменто море», потому что даже после величайшего триумфа человек не становится богом. Он всё равно смертен и благодарю за интересную справку, перебил Шарлемань. В моем случае тонкости перевода не играют никакой роли. Но если это доставит вам удовольствие, на триумфальных мероприятиях для вас будет оставлено место у меня за спиной. Напоминайте, сколько хотите. Я не раб, крикнул Мунин, дернувшись так, что игла капельная едва не выскользнула из вены. Он чувствовал, что Шарлемань снова его подавляет. И тут на помощь пришел Одинцов. О чем спор? У русских есть два главных вопроса: кто виноват и что делать. А у вас есть ответы. Подтверждаете репутацию самого прагматичного в этой компании, заметил Шурлиман. Да, у меня есть ответы. И, кстати, в том, что я вычислил вашу троицу, виноваты именно вы. Его и Мунин в недоумении посмотрели на Одинцова, а Шарлемань признался, что поначалу считал их всех назойливыми ассистентами дефоржа не больше. За троицы приглядывали в полглаза для порядка, но во время пожарной тревоги в отеле Одинцов бросил блокнот у стойки регистрации, вырвав перед тем первую страницу. Люди Шарлеманя подобрали блокнот. По оттиску на следующей странице удалось восстановить надпись имя Биатрис хмерскими буквами. Я понял, что ваша компания действует самостоятельно и уже далеко зашла. Ну а выяснить, кто вы такие на самом деле, с моими возможностями не сложно. Здесь после осмотра и прослушивания разговоров я лишь уточнил последние детали. Быстро работаете, в свою очередь, восхитился Одинцов. Не повезло нам. Шарлемань его успокоил. Очень повезло, потому что сперва я узнал, какую вы представляете опасность, а опасности я устраняю. Memento mori, вернул Мунин. Но потом я понял, насколько вы можете оказаться полезны, невозмутимо продолжал Шарлемань. А это я умею ценить, как никто. Если вам остался всего шаг до триумфа, какая от нас польза? спросила Ева. Терпеть не могу женское кокетство и вечную потребность в комплиментах, проворчал ученый. Хотя в эмоциональном отношении мне импонирует ваше сходство с бамбуком и саламандрами. Он взглянул на Мунина. Я надеюсь, вам знакома легенда о том, что саламандры не горят в огне. Вы упорны и живучи. Но мифология здесь ни при чем. Вынужден признать, что заинтересован в сотрудничестве, поскольку считаю вас гениальными. Удивлены? Возьмем для примера обычных муравьев. Удивив троицу таким внезапным переходом, Шарльмань рассказал, что в муравейнике живут от нескольких десятков тысяч до двух-трех миллионов особей. Общественное устройство муравейника это государство со всеми его признаками. Муравьи социальные существа с четко разделенными функциями. Среди них есть строители, солдаты, врачи, няньки, мусорщики, но существует особенная категория муравьев – разведчики, обладающие выдающимися способностями. Они кодируют информацию, умеют считать минимум до 20, складывать и вычитать. Это гении коммуникаций. Когда найден путь к еде через лабиринт, разведчики не метят его по следом. Они улавливают закономерность в поворотах и описывают ее друг другу как систему. По принципу налево два раза направо и так четыре раза, потом прямо, направо и налево три раза, затем все повторяется. Определить систему исчисления и способ кодирования информации пока не удалось. А языке муравьев можно судить только по задачам, которые решаются с его помощью. «Исследование насекомых совсем не моя специальность, но я внимательно слежу за работой коллег. Развивал мысль Шарлемань. В человеческой популяции вы стоите особняком, так же как разведчики среди обычных муравьев. Мне известны ваши успехи. Всего за полгода разгадать тайну русских царей и библейских пророков, потом тайну философского камня, очень впечатляет. Не знаю, как вам удается то, что веками не удавалось другим. Правда, судя по вашим разговорам, вы тоже не знаете. Выяснять будем позже. А пока меня интересует ваша гениальность как таковая. Я хотел бы видеть вас в своем ближайшем окружении. Короля играет свита, криво усмехнулся Монин. В том числе и поэтому не стал возражать Шарлемань». Одинцов снова чуть повернул голову в жестком воротнике и скосил глаза в сторону компаньонов. Гениальными муравьями мы еще не были сказал он, а я его спросила Шарлеманя: "Ваш отец тоже относился к людям как к насекомым?" Ученый задумчиво погладил кончиками длинных пальцев тазер, лежащий на колени. Хм. Вполне естественно, что беременной женщине близка тема родителей и детей. Вы хотите напомнить мне, что генетика суровая наука, так? Над дети гения природа отдыхает. Правда, Эразм Ростердамский сказал это 500 лет назад, когда генетики еще в помине не было. О'кей, пусть он прав. Отец гений, сын Урод, стереотип застрял в подсознании. Осознание ничего вам не подсказывает, господа разведчики. Не хочет обнаружить систему в данных из файла Шарлемань. Одинцов Ева и Яваимунин во все глаза смотрели на владельца клиники, который продолжал поглаживать оружие и лихорадочно перебирали в памяти содержимое досье вместе со всеми своими догадками. Шарлемань потомок древнего рода, который взял себе новое имя, чтобы обозначить начало новой жизни. Шарлемань, солдат, который воевал в Африке, в Европе и в Юго-Восточной Азии, с американцами против немцев, с вьетнамцами против японцев и с немцами против вьетнамцев. Шарлемань, биолог и врач, подвергший жестокому эксперименту французов из понс сен Шарлемань легионер, участник страшной битвы за Дьен-Бьен-Фу, в которой выжила лишь горстка из тысяч защитников Индокитайского Сталинграда. Шарлемань ученый, заслуживший мировое признание благодаря исследованиям последних всплесков жизни у мертвецов. Шарлемань автор революционных методик омоложения и регенерации, вдохновитель Буцмы Чэнь и множество других коллег. Шарлемань создатель закрытой клиники для обслуживания мировой элиты. Шарлемань блестящий лектор и спикер всевозможных научных форумов. Шарлемань затворник лаборатории, который никогда нигде не выступал и только публиковал статьи о прорывных открытиях. Шарлемань объект кривотолков и пересудов, вызывающий открытую неприязнь и бессильную зависть в научном сообществе. Шарлемань большой босс, который за десятилетия кропотливой работы создал и тщательно законспирировал препарат Кинопс-Рекс. Шарлемань Большой Босс, разработавший с помощью Кашина уникальную технологию производства препарата и единственное в своем роде оборудование для инъекций. Шарлемань Большой Босс, который умер накануне грандиозного успеха в деле всей своей долгой жизни и чей прах был развеян без следа. Шарлемань Большой Босс, заставивший работать на себя выдающихся ученых таким образом, что никто из них об этом не догадался. Шарлемань большой босс, который не мог знать секретов технологии Кинопс Rex, но при этом уверенно их использовал. Продолжал бесчеловечные эксперименты и не остановился перед уничтожением сотен подопытных. Шарлемань большой босс, практически завершивший создание лекарства от старости. Шарлемань отец и Шарлемань сын. Исчезнувший старик и полный сил мужчина средних лет. Великий ученый и его наследник, гений, открывший путь к бессмертию, и хладнокровный циничный упырь, который намерен извлечь из открытия колоссальную выгоду. Два полюса, два совершенно разных шарламаня или не может быть, медленно произнес Мунин. — "Может", возразил биолог. Ева облизнула пересохшие губы и спросила: "Получается, все эти годы вы ставили опыты на себе?" "Я учёный", отжиканил Шерлимай на себе в первую очередь. лучше подопытный тот, кого контролируешь круглые сутки и о ком все знаешь. А когда становится понятно, что очередной шаг сделан в нужном направлении, детали можно проверять на ком-то еще. Опасный путь, заметил Одинцов, осмысливая услышанное, и Шерлимай подтвердил. Более чем опасный. Как и в любой игре на максимальную ставку. Зато есть бонус возможность насладиться эффектом гораздо раньше, чем другие. Дополнительным бонусом стала возможность насладиться изумлением троих пленников, которые пытались уложить в уме невероятную новость. После паузы Одинцов признал поражение. Да уж. Мы догадывались о многом, но только не об этом. Для нас в Шарлемане всегда было двое. Мы нас переоценили. Надеюсь, не переоценил который раз ухмыльнулся столетний биолог, выглядевший от силы на пятьдесят. Но это мы еще посмотрим. А Шарлемань всегда был только один.